Глава сорок первая Из Москвы в Тамань поезд Таврия приходит около шести часов утра. Обратный вечером в тот же день в нем та же смена проводников. Я встречаю утренние поезда. Во время длительной стоянки проводники открывают вагоны, Пассажиры выходят на перрон размяться и покурить. Станция Тамань-Пассажирская расположена на окраине Приморской станицы. Добираюсь туда заранее, жду в конце платформы. Объявляют прибытие поезда Москва-Симферополь. Иду вдоль состава, глаза цепляются за каждую проводницу. Спрашивать о Злате Солнцевой не решаюсь, боюсь спугнуть. Я уверен, что издалека узнаю девушку, которая поселилась в моем сердце. В первый день дежурства я перевозбужден, сгораю от нетерпения. Едва не цепляюсь за проводниц, но златы не нахожу. Чтобы исключить ошибку, прикидываюсь пассажирам и возвращаюсь обратно по вагонам, заглядываю в купе проводников. От меня шарахаются, но не перечат. Лицо контуженого подсказывает — лучше с таким не связываться. Сутки ожидания до следующего поезда кажутся месяцем. Валяюсь на скрипучей кровати в гостевом доме и представляю наш разговор со Златой. Я застаю ее врасплох, наседаю и требую ответа. Злата растеряна и подавлена, я беспощаден. Ты поступила подло, такое не прощают. Ночью почти не сплю, боюсь опоздать на станцию. Наступает утро. Поезд Таврия прибывает вовремя. Я на платформе намного раньше. Лица проводниц наталкиваются на мой ищущий взгляд и с трудом сохраняют вежливость. Златы нет. Подбадриваю себя, что с каждым разом вероятность встречи возрастает. На третий день мне кажется, что Злата скрывается от меня. Я бегу по перрону, хочу застать врасплох подлую воровку. Злата стащила общие деньги, обманула мою мать, и кто она после этого? Если она скрывается от опасности, то пусть появится и объяснит. Я вглядываюсь в проводниц и вижу знакомое лицо. Это Оксана, давняя сменщица Златы. Накидываюсь на проводницу. — Где она? — Контуженный. Оксана пятится и вращает глазами, ища поддержки. — Где Злата? Оксана мямлит. — Златы нет, отпусти! — Врешь! — Она в другой бригаде! — В какой? «У начальства спрашивай!» Я разжимаю руки, трясущие проводницу, прислушиваюсь к шуму в голове, проверяю нос. Оксана не обманывает, но я с упорством маньяка прохожу перрон до конца, а потом возвращаюсь внутри состава. На четвертый день я измотан внутренним диалогом и плетусь вдоль поезда. Злость, разоблачение сменилось желанием просто увидеть злату. и спросить, почему ты сбежала. Я сотни раз задавал себе этот вопрос и придумывал ответы. Голова трещала от спасительных фантазий. Хочу услышать правду от нее. На перроне златы нет. Иду по вагонам. В служебном купе мельком вижу полную проводницу и прохожу мимо. Что-то останавливает меня. Возвращаюсь. В моей памяти злата стройная девушка с притягательной фигурой, а здесь силуэт располневшей женщины. Всматриваюсь, наши глаза встречаются. Долгая пауза, бледные лица. Мы изменились, но узнаем друг друга. Злато! Выдыхаю я. «Меня Оксана предупредила, я хотела запереться, но...» Объявляют отправление поезда. Злата просит пассажиров подняться в вагон и закрывает дверь. Теперь, когда она ходит, отчетливо виден ее выступающий живот. Я вспоминаю рассказ Чеха. «Ты писала Антону про аборт». Злата молчит, поджимает губы. Несмотря на ранний час, в вагоне оживленно. Девочка-подросток с телефоном на изготовку вмешивается в наш разговор. — С какой стороны будет лучше видно? — Из кабины машиниста, — отвечает проводница. Девочка озадачена, и Злата успокаивает. — Лучшие селфи справа на фоне арки. Мне она поясняет. — Крымский мост будем проезжать. Поезд. С тихим гулом набирает скорость. Пассажиры прильнули к окнам, вот-вот покажется море. Злата и я в служебном купе с незакрытой дверью. Сидим рядом и тоже смотрим в окно по ходу поезда. Так проще, чем глаза в глаза. Я повторяю. — Ты сказала брату, что сделала аборт. — Не помню такого. В моем телефоне есть файл в названии два вопросительных знака. Я открываю рассказ Чеха «Кто?» и показываю. Ну, вот же. Злата вглядывается в переписку. «Брат говорил с тобой?» «Про что?» «Про то, если телка залетит». Грубая фраза вслух звучит грубее, чем в тексте. Там строчками выше... Злата спрашивает про любимую девушку. Любимую, а не тёлку. Чех отвечает, что у меня такой нет. Я не люблю делиться личным, но это не значит, что не люблю. Выключаю дисплей. Вспоминаю подавленного Чеха и понимаю его состояние. Он хотел, но не успел. Злата кивает. «Наверное, сначала с Денисом». Простые слова коробят душу. Сначала с Денисом, а потом со мной. Денис первый, а я прицепом. — На кой черт тебе наше мнение? — Ты прав, уже не важно. Уклончивый ответ меня устраивает. Я здесь по другому поводу. — Злата, ты избежала из Дальска, чтобы скрыть беременность? — Я... испугалась грязных слухов мы в двадцать первом веке вы ушли воевать и жизнь стала другой ты по прежнему проводница да нет же все по другому ты теперь контуженный я далеко не девочка а дениса с антоном вообще нет я на миг вижу ее глаза огни отчаяния в тисках безысходности путанная философия мне не по зубам Хочется конкретики. «Ты сбежала от меня?» Злата сплетает пальцы и отворачивается к окну. «Ко мне явился раненый. Он угрожал». «Русик!» Я помню, что Маша говорила о бойце с повязками на лице. «Это был Руслан Краско!» «Ты уже знаешь...» Еще я знаю, что ты дважды приезжала к его отцу в Луганск за деньгами. Меня Денис посылал. Я купила квадрокоптер, смартфон и рации для вас. А остальные деньги складывала в тайник. И похоронные? По пять миллионов за брата и друга? Приехали, выдали. Я сразу к паровозу и положила под сиденье в ящик. Много же там набралось. Много. Соглашается Злата. По радио включают бодрую песню про Крымский мост. Поезд движется через пролив. Слева морская гладь, справа автострада, по которой мчатся автомобили. За ней тоже море до горизонта. Я встаю, уменьшаю громкость, нависаю над Златой. — Зачем к тебе приезжал Руслан Краско? — Его отец умер. Он узнал, что я была у них дома, и подозревал. Злата осекается. За окном мелькают белые конструкции арочного пролета. Слышно, как возбужденные пассажиры спешат сделать фото. Поезд минует главную арку. За стеклом снова зеленое море, силуэты кораблей и серая крымская земля с белыми строениями. Я закрываю дверь в купе и повторяю вопрос. Что тебе сказал Русик? Что его отец был здоров до встречи со мной, поэтому провели эксгумацию тела и экспертизу о причине смерти. Завтра будет результат. На что он намекал? Он сказал прямо: "Не вздумай уезжать, если не виновна, не трону. А ты виновна, я уехала". Чего ты испугалась? Я подсыпала Краско клофелин. «Какого черта?» «Он еще тот кобель. В первый раз стал меня лапать. И Денис научил про клофелин». Злата мельтешит руками и старается говорить с интонацией шмеля. «Растолки заранее, и незаметно добавь в вино». «Краско заснет, ты заберешь деньги. Старого козла надо проучить». «И ты проучила». Я насыпала, сколько велел Денис. Мы с красков выпили. Он полез лапать. А я сама не своя. Дрожу. Ослабела. Ему только этого и надо. Почти раздел меня. Навалился. Я была рада, что он отрубился. Заснул? Мертвецким сном. Ты ушла с деньгами и доложила Денису. Я же для вас старалась. Денис говорил, что деньги ради победы и общего бизнеса. Я отнесла их в тайник. Глубокий вздох. Это я с тяжким сердцем постигаю сказанное. Опускаюсь на сиденье рядом со Златой. Краско умер в ту ночь. Я не хотела. Русику это не докажешь. Он найдет меня? Я же нашел. И что мне делать? Где сейчас деньги? Какие? Наши из тайника. Злата округляет глаза. Ты же их забрал. Я? Больше некому. Злата, я лежал в больнице. Поручил кому-то. Я не мог поручить. Забыл все телефоны. Злата качает головой. Мне же ты позвонил? Напоминать про заявление в ЗАГС не хочется. Мирная жизнь в далеком прошлом. Злата не верит мне, а я ей. Она доказывает. Перед побегом я заглянула в тайник. Хотела взять немного денег. Но там было пусто. Ничего. И на кого мне думать? Ты жив, а все погибли. Мысли с трудом ворочаются в больной голове. Я морщусь, тру виски. Достаю таблетки. Злата подставляет мне воду. — Ты же контуженный, с провалами памяти. Вспомни. Я убираю таблетки в рюкзак, натыкаюсь на фотокарточку и вспоминаю другое. Надпись на обороте. Сегодня вечером в нашем месте З. Ты хотела меня убить. — Еще как! — подтверждает Злата.